Глава девятнадцатая. Веста. Голова гудела, как с похмелья. Сама Веста никогда не напивалась, она даже наливку в папиной пекарне, которая шла в начинку к пирожкам с вишней, пробовала один раз в жизни, в объёме столовой ложки. Но нескольких раз в одном помещении смучающейся от последствий алкогольного отравления лексой ей хватило, чтобы уяснить основные симптомы. Головная боль, чувствительность к свету, сухость и неприятный привкус во рту. Всё это сейчас происходило в её собственном организме, и она, наконец, поняла преподавательницу по бытовухе, готовую отдать себя на растерзание студентам, лишь бы избавиться от похмелья. С трудом шевеля гудящая головой и прищурившись, она огляделась. Это явно не её комната. Каменный потолок где-то высоко над головой терялся в темноте. Камни были грубые, необработанные и не походили на кладку. Она в пещере? На неровной поверхности играли оранжево-желтые отблески. Похоже, где-то горел огонь. Далеко от того места, где лежала веста. Ее дыхание моментально превращалось в пара, спина, соприкасавшаяся с ледяным камнем, успела порядком заиндеветь. С одной стороны, вид ограничивала такая же неровная и бугристая, как потолок стена, а с другой... Веста даже поначалу не поверила глазам. Пещера была ярко освещена обычными факелами. Магическое освещение могло создать помехи заклинанию, а коро была далеко не дура. Да, в центре пентаграммы, нарисованной точно посередине пещеры, стояла именно коро. Линии зловеще поблёскивали красноватым, напоминая засохшую кровь. У каждого из пяти углов огромного рисунка возвышался постамент. На трёх из них неподвижно лежали человеческие фигуры. По характерным, длинным, ухоженным волосам Веста опознала Инну, эльфийку. Остальных она не узнала. Откуда бы? Вампирку она никогда не видела без капюшона. А с русалкой не пересекалась вообще. Все девушки были либо без сознания, либо обездвижены. Ни одна не шевелилась, они даже дышали еле-еле. Самой Весте было не менее тяжко. Голова гудела, самочувствие от похмельного колебалось к предпростудному. Сил не было даже поднять хоть один палец. Рядом с коров в сердце пентаграммы расположился ещё один постамент. В нём стояло нечто, похожее на гроб, с высокими деревянными стенками, покрытыми затейливыми незнакомыми узорами. Коро склонилась над ним, заглядывая внутрь, и что-то бормотало себе под нос. Пока она стояла спиной, можно было попытаться освободиться. Веста дёрнулась раз, другой, безрезультатно. Никого из лежащих не привязывали, но пошевелиться, тем не менее, было невозможно. Она попыталась переключиться на магическое зрение. Голова буквально взорвалась болью. Как раз обернувшаяся кору злорадно хихикнула, заметив её страдальческую гримассу. «Попыталась что-то намагичить, не выйдет подруга». Она в два шага оказалась рядом и многозначительно постучала по массивному кулону, пакующемуся на груди Весты. «В данный момент вся твоя сила принадлежит мне, и только я могу ею распоряжаться. Попытаешься еще раз, выжгу тебе мозги. Тело и без них справится. А мне для ритуала тело и его энергия только и нужны». «Что вообще происходит?» С трудом разлепила сохшиеся губы Веста. Кору будто её не слышала, отошла обратно в центр, поигрывая длинным ритуальным ножом с вырезанными на изогнутой рукоятке символами и неровным волнообразным лезвием. На нём тоже виднелись узоры, вспыхивавшие ярче, когда на них отражалось пламя факелов. «Веста-веста-вестанида» — протянула, почти пропела, наконец, коро «Такое красивое имя, а ты понятия не имеешь, какая за ним интересная история». «Время ещё есть. Хочешь, я расскажу тебе сказку?» «Хочу», — прошептала едва слышно Веста. «Всё, что угодно, лишь бы потянуть время. Держать в парализованном состоянии четырёх не самых слабых магов. Долго у корона такой сил не хватит». Думать о подмоге она себе не позволяла. «Откуда и кто может знать, где они?» «Рассчитывать нужно только на себя». «Эта история началась задолго до твоего рождения и задолго до открытия Вестании. Если уж на то пошло». Характерные напевные интонации Коро заставляли думать, что она и правда рассказывает какую-то легенду-сказку. Только у Весты от той легенды заранее бегали мурашки. Тысячу лет назад один могущественный маг, изучавший энергию разумных существ и её взаимодействие, пришёл к выводу, что собственные линии можно напитывать за счёт чужих. Он, кстати, был некромантом. «Это же сказки про некромантов, их не бывает», — пробормотала Веста, поневоле увлечённая рассказом. «Не перебивай», — взвизгнула коро, нервно взмахнув кинжалом и чудом не порезавшись. Опомнилась, положила его на край каменного постамента и примостилась рядом сама, чтобы рассказывать с комфортом. В те времена у каждого уважающего себя мага были ученики, и ученица этого мага решила, что она умнее и способнее учителя. Так что, когда маг провёл ритуал сбора силы, перетянула все линии на себя. Она рассчитывала убить мастера и стать самой сильной, самой могущественной магичкой в мире. Но она просчиталась. Мастер не умер. Его унесло далеко-далеко от родного дома, на чужой континент, где он с трудом выжил, а потом встретил меня. Тщедушная девушка лучилась самодовольством и сознанием собственного величия. В этот момент Кару казалась сама себе непобедимой и могучей, с таким-то покровителем за спиной. А она стала самой сильной. Несмотря на всю отчаянность положения, Веста заинтересовалась легендой. Интересные истории ей всегда нравились, даже на пороге смерти. Тем более, что это имело к ней непосредственное отношение. Кто бы мог подумать, что её подруга — маньяк-убийца? «Сильнее моего хозяина никого нет», — гордо погладила Кару саркофаг по крышке. Я сразу поняла, что это великий маг. Мои родители вели раскопки заброшенного храма, а я играла рядом и случайно провалилась в дырку в полу. И там был он. Хозяин говорит, если бы не я, он бы так и спал вечным сном. А теперь он пробудился». и станет ещё могущественнее, а я вместе с ним». Коров внезапно насторожилась, оборвав рассказ на полуслове, Хихикнула и спрыгнула с постамента. «А вот и остальные. Подтянулись наконец-то». Веста ожидала увидеть кого угодно, только не измазанных и опутанных паутиной преподавателей. Лекса непрерывно чертыхалась. Следовавший за ней Донатриэль пытался на ходу снять с неё особенно выдающиеся клочья пыли. За ними ввалились четыре стража в дворцовой униформе. Быстро оглядевшись, рассредоточились по залу, собираясь освобождать пленников. Но наткнулись на защитную сферу. Одного из них отшвырнуло так, что он сполз по стенке и не встал. Оставшиеся на ногах трое стали осторожнее. Лекса подошла поближе, прощупывая магическую завесу их хмурясь собственным мыслям. Дан держался за ее спиной, стараясь не высовываться. что с его ростом было проблематично. Целители никогда не лезли на передовую. Их дело — разруливать последствия. «Но привет, сестрёнка!» Казалось, Каро даже обрадовалась тому, что их обнаружили. На одно сумасшедшее мгновение Веста ей поверила. И во всю эту бредовую легенду. И в то, что Лекса на самом деле пособница и сообщница. А то и главная злодейка. «Най, бродячая тебе сестрёнка!» — отрезала Лекса. — Немедленно освобождай детей и сдавайся. Может, и пощажу. Магичка на пробу пощупала ладонью купол. Под её рукой он прогнулся, но не стал проявлять агрессивность. — Ты проходи. Кару явно получала удовольствие, представляясь хозяйкой положения. — Тебя только и ждём. Очень медленно, не оглядываясь на оставшегося снаружи Дана, Лекса прошла сквозь невидимый купол защиты. Он поглотил её и сомкнулся. Походя отпихнув, попытавшегося сунуться следом стражника. Этому повезло больше. До стены он не долетел, ограничившись полом. И почти сразу снова встал на ноги, тряся головой, как огромная собака. Похоже, сотрясение подумала Веста. На кончиках пальцев чесалось излечивающее плетение, но выпускать его было нельзя. Во-первых, кто знает, пробьется ли оно наружу, раз ничего не может попасть внутрь. А во-вторых... угроза корой еще звучала в ушах. Расстаться с мозгами Веста была не готова. Лекса, не торопясь, нога за ногу, шла к центру пентаграммы, поближе к кору. Та будто не замечала приближающуюся магичку, дочерчивая мелом знаки вокруг постамента. «Ты здесь, Лекса», прошипел потусторонний голос. Саркофаг, стоявший в центре пентаграммы, моментально привлек всеобщее внимание. Крышка медленно со скрипом приподнялась, и на фоне освещенной факелами стены стала отчетливо видна отодвигавшая ее мумифицированная рука. Сухие пальцы с неприятным хрустом сжались на краю саркофага. Посыпалась труха. От старого дерева или из, из сушеной плоти, кто знает. Дан невольно отшатнулся. Раньше это существо скрывало свое присутствие. Теперь его муч звенела во вовсю. отражаясь от хрупких стен пещеры и грозя снести, посягнувших на принадлежащие ему по праву, смертных. Мумифицированное нечто со скрипом село в гробу, явив миру усохшее лицо, обрамленное редкими пучками седых волос, и старомудную робу, рассыпающуюся от старости волокнами. На фоне серой кожи ярко горели и жили только глаза. К пущему ужасу эльфа Лекса медленно, будто против воли, преклонила одно колено. Всё это время вы были здесь, учитель? Я здесь давно. Моя ученица привезла меня. Кара скромно зарделась, будто подвиг совершила. На Вестане было голодно и пусто. А здесь я ожил. На Вестане тоже были люди, подал голос Дан. И вы их уничтожили. Глупые дикие аборигены. Они решили, что я грозное божество. Поклонялись мне, приносили жертвы. Их же было много, несколько сотен тысяч. Недоуменно подняла бровь Лекса. Зачем вам ещё и жертвы? Тянули бы себе потихоньку. Миллион. Чудовище сыто причмокнуло. Их был миллион. Это как раз то количество душ, которые я мог пить постепенно. не иссушая до конца. Но я же не мог так жить. Мне едва хватало для поддержания существования. Я даже на телепортацию не был способен. Нужно было довести ритуал до конца. Тогда я стал бы самым могущественным. Вернулся бы домой и получил заслуженные почёты и уважения. Может, стал бы и для местных богом. Существо хихикнуло. Весту передёрнуло. Он рассуждал о живых, разумных существах, как о еде. Наелся, не наелся. По коже, которую она уже едва чувствовала от холода в пещере, табуном пробежали мурашки. «Пятьсот лет назад я провёл ритуал ещё раз. Не представляешь, как мне надоело зависеть от их подачек. Но, наверное, что-то в их энергии было неправильным. Не подошло мне». Очень скоро я снова проголодался, а еды не было. Тогда я заснул и ждал, ждал. Жалкие тысячи, что пришли потом, они всего лишь подстегнули мой аппетит. Этот город, наконец, утолит его. В нём больше пяти миллионов живых душ. А теперь ложись. Приказала существо. «Пора нам закончить то, что мы начали тысячу лет назад. И в этот раз осечек не будет. У меня в запасе эльфы и русалки, всё должно пройти как по нотам». коро толкнула Лексу, вынуждая опрокинуться на алтарь. Нож в её руках куда-то исчез, сменившись на очередной подчиняющий амулет. «Откуда у неё столько?» «У вас каналы все порваны, энергия течёт в никуда». Хладнокровно заметила Лекса. Будто не на дне нависла корос, угрожающая поблёскивающим кулоном. Стоит ей повесить амулет магички на шею, как та станет послушной марионеткой прошлого. Лекса стиснула зубы и продолжила. «Точнее, не в никуда, а в кором. Сколько бы мы сейчас душ не загубили, вам на пользу они не пойдут, всё перейдёт ей». Она кивнула на недовольную её догадливостью девушку. скорчила гримасу и расстегнула замочек цепочки, явно собираясь поскорее закрыть слишком болтливый магички рот. Лекса затараторила быстрее. Вы такой древний и мудрый, думали восстановиться за счет глупой девчонки? Смешно. Второй раз на те же самые грабли. Замолчи! Завизжала Каро и попыталась быстро надеть Лексе на шею подавляющий волю кулон. Но полыхнувший на ее собственной шее такой же медальон не позволил этого сделать. Учителю наконец-то стало интересно. «Что ты имеешь в виду?» прошелестел бестелесный голос. «А, ну да, вы же не могли себя диагностировать. Ожидать полного сканирования от девчонки не приходится. Вся ваша внутренняя система перекорюжена, почти как у меня. Но мои каналы всё-таки замкнуты, а ваши выпускают всё, что вы поглощаете». «Хм...» Останки задумались. Роза мерла в неудобной позе с ненавистью, глядя на Лексу. «Как интересно!» — наконец снова заговорил потусторонний голос. «Я-то думал, ты целитель, а у тебя как замысловато потоки перекручены. С первого раза и не поймёшь, некромант ты или лечишь». «Я и то, и другое», — честно ответила Лекса. «Всё благодаря вам, учитель». После нашего ритуала я преобразилась. Это замечательно, но тогда ты мне не подходишь. Придётся тебя заменить. Ты, молодец, привела с собой такого вкусного, сильного эльфа. Одна эльфийка уже есть, конечно, но ничего, лишним не будет. Главное, хоть один человек в комплекте. Для того, чтобы зацепиться за жителей города, хватит. Иди сюда, остроухий. Иначе я убью эту эльфийку прямо сейчас. А так у тебя будет шанс. Ты ведь ради нее здесь. Вы эльфы только о сородичах и печетесь. Так что ложись и расслабься. Теперь понятно, откуда у Лекса такие манеры. Пробормотал Дан, пересекая невидимую границу купола. Коров все-таки застегнул артефакт на Лексе, и выудив откуда-то из-за пояса еще один, двинулась к Донатриэлю. Момент, когда эльфийский защитный купол развернулся и прочно накрыл всю пещеру, Веста ощутила собственной шкурой. Отток энергии до того еле заметный превратился в бесконтрольное пожирание сил. Жизнь неровными пульсирующими толчками в такт все еще бьющемуся сердцу мумии покидала тела распростертых на камнях жертв. «Что происходит?» Почуяв неладное, насторожилось существу. Потянулась магией наружу и наткнулась на преграду. Кто посмел? Коро, займись. С минуты на минуту наступит полное затмение. Пора начинать ритуал. Коро послушно подскочила к Эльфу, намереваясь утянуть его на алтарь вместо Лекса. Та уже послушно, как марионетка, поднялась, повинуясь приказу хозяина, и стояла рядом с алтарем, глядя строго перед собой пустыми глазами. Она доверила ему свою жизнь и судьбу целого города. Дан разжал пальцы, роняя хрупкое стекло на каменный пол. Брызнула прозрачная крошка, развернулись спрятанные до сего момента плетения. Маги-теоретики, всю ночь разбиравшего устройство подчиняющего амулета, зря времени не теряли. Антизаклинание было убогое, ограниченной дальности, но сработало как надо. Парализованные, подчиненные чужой воле девушки зашевелились, поднимаясь с плит. Только вот толку от них было немного, скорее дополнительные мишени. После глобальной откачки силу не хватило только, чтобы сползти на пол и ползти под прикрытием боевиков к выходу из пещеры. Веста, о которой все успели позабыть, решила рискнуть и потянула с шеи уже бесполезный амулет. Помимо подчинения, он не позволял причинять вред коро и ее мумии, а как раз эту блокировку маги в плетениях не увидели. Так что пока амулет на ней, пользы от весты ноль. Девушка содрогнулась, когда несдерживаемые более запретом воспоминания мутным потоком хлынули обратно в голову. Чёткости не было, но смутные обрывки вроде весты, стоящей на коленях на крыше, вырисовывающие мелом пентаграмму или накладывающие порабощающие заклинания на амулеты для будущих жертв, заставили её содрогнуться в ужасе. Она во всём этом участвовала. Пусть и не по доброй воле, но вред был ею нанесен, и немалый. Ей и исправлять. Видя, что Короза не тайне не обращает на нее внимания, она снова попыталась вызвать в себе магическое зрение. На самом слабеньком уровне. Только чтобы видеть линии, те самые, которые были перекорежены, по словам Лекса. У того существа, что лежало в саркофаге, они и вправду были перекручены и обкромсаны будто невидимыми ножницами. так что удивительно было, что оно ещё функционирует. Энергия жизненная и магическая лилась из него, как из дырявого ведра, по большей части впитываясь в коро. Чтобы поддерживать в себе подобие существования, оно безжалостно тянуло жизнь всех присутствующих. Долго они не выдержат. Их опустошит чудовище, или они иссякнут сами, выложившись в атакующих заклинаниях. На прикрытие пентаграммы сил ни у мумии, ни у Кору уже не осталось. Боевики наконец-то вспомнили, зачем они здесь и атаковали всем немалым магическим арсеналом. Зато Коро, кажется, и не замечала нападений. Сил в ней было столько, что она просто отмахивалась, не глядя. Зато её собственные, пусть и неумело сплетённые заклинания, заставляли преподавателей матёрых боевиков выкладываться из последних сил. Кару никак не среагировала на шевеление одной из жертв, отражая очередную летящую в неё со стороны Донатриэля салатово-зелёную энергетическую сеть. Девушка светилась, напитанная энергией под завязку. И в общей ауре с трудом можно было выделить отдельные линии. Но вести это удалось. Нити-канаты соединяли всех участников пентаграммы и исходили лучами на саркофаге. От него текла река энергии, подпитывающая коро Они сами давали ей силы для сопротивления. Первым делом Веста оборвала нить, выкачивающую энергию из неё самой. Сил сразу прибавилось. Она села, огляделась повнимательнее. Рвать канал, соединяющий корой саркофаг, слишком долго, очень уж он толстый. У неё нет столько времени, да и запаса магии не хватит. Веста прошлась мысленно по кругу, обрывая нити, тянущиеся к жертвам пентаграммы, как паутинки. Подпитка прекратилась, но полуживое существо в центре успело впитать достаточно и продолжало передавать энергию Коро. Но нет, оно не подпитывало девушку добровольно. Это она тянула его силы, иссушая заново. Кажется, до существа наконец дошло, потому что оно протянуло иссохшую руку по направлению к послушнице с едва слышным скрежетом. Коро, отпусти!» Девица стиснула зубы и потянула остатки энергии на себя. Она не собиралась сдаваться. Тогда мумифицированное нечто само отстранилось, перерезая канал связи. Кору пошатнулась, лишённая энергетического допинга, но устояла. Её собственный резерв был переполнен, так что она оставалась опасным противником. Лекса тут же перехватила обрывки нитей, не успевшие всосаться у бывшего учителя, и привязала их к себе. Морщаясь, будто ела неведомую гадость, она продолжила откачку энергии. Существо выло и сопротивлялось. Но физически оно могло сделать немного, разве что злобно скрести останками рук по стенкам саркофага. И вскоре оно затихло. Лекса тоже, бессильно привалившись к гробу, переводила дыхание. На лбу магички выступили капли пота. Выдох выходил со свистом. Светилась она неровно, как-то пятнами. Чужеродная энергия не желала усваиваться. Коро успела напитаться под завязку и сама безо всяких проблем отражала нападение со стороны трёх магов-стражей и Дана. У эльфа было немного боевых заклинаний в запасе. Целитель всё-таки. Голова с мозгами осталась на месте, и Веста вложила все оставшиеся у неё силы в ещё один рывок. Самая толстая и яркая линия, проходившая от головы к солнечному сплетению, которая показалась ей из-за размеров важной, Порвалась с беззвучной вибрацией. Короба шатнулась, выпуская не до конца сформированные заклинания в потолок. Посыпались мелкая щебёнка, запорошив волосы и заставив всех надсадно закашляться. Пыль и труха повисли в воздухе, застывшем в предчувствии опасности. И она не заставила себя ждать. Мелкий песок, сыпавшийся с подрагивающего потолка, превратился в полноценный Камнепад. Громадный булыжник приземлился рядом с головой эльфийки, лежащей без сознания позади боевиков. Веста из последних сил прикрыла пентаграмму щитом, но надолго его не хватило. Он почти моментально покрылся трещинами, пропуская камни. Лекса оценила обстановку, попыталась встать. Безуспешно. Конфликт энергии в её теле раздирал каналы, мешая не то что магичить полноценно — дышать. Веста ничем не могла помочь. У самой энергии почти не осталось. «Тащите всех сюда!» — скомандовала Лекса из последних сил. данна набросил сеть, притягивая всех вольных и невольных участников происходящего к середине пентаграммы. Стены пещеры уже начали крошиться, не выдерживая пронизывавшего их магического потока. Ещё немного и даже укрепленные обычными деревянными балками потолок не выдержат. Лекса собирала энергию отовсюду. и Стражей, Дана, Весты, пока та не почувствовала, что сейчас отключится, окончательно выложившись. Но больше всего она черпнула из себя, не жалея всё, что было в запасе, и ещё немного из остатков жизненных сил. Внутренние каналы ярко полыхнули и погасли, но она успела. Пещеру тряхнуло ещё раз, и для Весты наступила темнота.